Екатерина Азарова «Дом странных снов». Любое использование материала данной книги полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается. Пролог Сколько я себя помню, мне всегда снился один и тот же сон. Точнее, события были разные, но одно оставалось неизменным. Место, где все происходило. Огромный белокаменный особняк не только обосновался в моих снах, но и прочно завладел мыслями. Я помнила расположение комнат, мебель, все статуэтки и картины, что украшали интерьер. Знала, что за домом находится путаный лабиринт из Тиса, а в огромном саду прячется озеро, где так чарующе цветут лотосы. Я помнила все, но одно оставалось для меня тайной. Найти дом из моих снов мне так и не удавалось, несмотря на многочасовые поиски в сети и архивах. Но я верила, что однажды это произойдет, и я смогу выяснить, почему же вижу его.